Глава 16. У маленького зеленого Форда имелся навигатор на приборной доске, который без проблем нашел дом Кивера, находившийся в потрепанном пригородном районе к северу от Оклахома-Сити. Оказалось, что это одноэтажное ранчо на улице, заканчивавшееся тупиком. Во дворе перед домом росло молодое деревце, едва живое от нехватки воды. Справа к гаражу, на одну машину, вела подъездная дорожка, крыша была из коричневой битумной плитки, внешние стены обшиты желтым винилом. Не шедевр архитектуры, но в лучах солнца дом выглядел симпатичным и уютным до определенной степени. Ричард представил, как крупный мужчина входит в дверь, сбрасывает обувь и садится в старое кресло, может быть, включает телевизор, чтобы посмотреть какой-нибудь матч. Чан припарковалась на подъездной дорожке, они вышли из машины вместе и сразу направились к двери с медным молотком и кнопкой звонка. Они попробовали и то, и другое, но никто не вышел их встретить. Дверь была заперта, и ручка не желала поворачиваться. Заглянув в окно, они увидели, что внутри темно. «У Кивера есть семья?» — спросил Ричард. «Он разведен», — ответила Чан, — «как и многие другие». «И не из тех, кто оставляет ключ от дома под цветочным горшком. Более того, я уверена, что у него стоит сигнализация. Мы долго сюда ехали». «Да, знаю», — сказала Чан. «Давай посмотрим, что сзади. Учитывая погоду, он вполне мог оставить окно открытым. Может, мы найдем маленькую щелку». На улице, где стояли семь одинаковых домов, три рядом и один в тупике, царила тишина. Ни машин, ни прохожих, никаких любопытных глаз или пристального интереса. В общем, район не из тех, где за соседями принято подглядывать. И вообще он казался каким-то временным, будто находился в движении, только очень медленном, как будто во всех семи домах жили разведенные мужчины, которым требуется год или два, чтобы снова вернуться к нормальной жизни. Задний двор Кивера – был обнесен забором из досок, посеревших от времени, почти в человеческий рост. Перед домом имелись маленькая ухоженная лужайка и веранда с плетеным креслом. Здесь стены тоже были обшиты желтым винилом. Четыре окна закрытых и дверь надежная и прочная с девятью маленькими окошками наверху. Очень похоже на фермерский дом. Дверь вела в узкий коридорчик, за которым находилась кухня. Земля здесь была плоской, а дома невысокими, в отличие от забора, так что они могли не волноваться, что их кто-нибудь увидит. Интересно, как быстро полиция среагирует на сигнал тревоги, поступившей из района вроде этого, проговорила Чан. Думаю, где-то между двадцатью минутами и никогда, ответил Ричард. «Значит, мы можем рассчитывать на 10 минут, так? Войдем, быстро осмотримся и выйдем. И вообще это даже не преступление, мы же с ним вместе работаем. Он не станет подавать в суд, особенно в данных обстоятельствах. Мы не знаем, что ищем. Отдельные листы бумаги, блокнот, дневник, все, на чем он мог что-то написать. Соберем, что сможем, а посмотрим потом, когда выберемся из дома». «Ладно», — сказал Ричард, — «нам придется разбить окно». Какое? Мне нравится дверь. Маленькая панель возле ручки. Так мы сможем легко войти внутрь. Давай, не стало спорить Чан. Маленькая стеклянная панель слева, самая нижняя из девяти, располагалась низковато для локтя ричера, но присев на корточки, он вполне мог до нее достать. Потом нужно будет вынуть оставшиеся осколки стекла. засунуть внутрь руку до самого плеча, согнуть ее в локти и дотянуться рукой до дверной ручки. Ричард подергал внешнюю ручку, проверяя вес замка, чтобы понять, какую силу нужно приложить. Дверь открылась легко и аккуратно в прихожую, где на полу лежал коврик с надписью «Добро пожаловать». На косяке Ричард увидел сигнализацию, маленький белый шарик с закрашенным краской проводом. Он прислушался, ожидая сигнал тревоги. Как правило, в течение 30 секунд раздавалось короткое пиканье, чтобы хозяин дома сумел добраться до панели и отключить систему. Но в доме царила тишина. Никаких сигналов или пиканье. «Что-то тут не так», — сказала Чан. Джек засунул руку в карман и сжал пальцами рукоять пистолета. «Тот был самовзводным, без предохранителя». «Никаких проблем, целься и стреляй!» Ричард прошел через прихожую на кухню, но там никого не было. Тогда он направился в коридор. Входная дверь находилась прямо впереди. Солнце уже опустилось ниже, и дом заливал золотой свет. А еще там царили тишина и застоявшийся воздух. Ричард услышал, как у него за спиной чан двинулась налево, поэтому сам пошел направо, и оказался в коридоре с четырьмя дверями, за которыми обнаружил хозяйскую спальню, ванную комнату, гостевую комнату с кроватями и еще одну, превращенную в кабинет. Все были пустыми, везде порядок, все на своих местах, и никаких признаков того, что здесь совершено насилие. Джек встретился с Чаном входной двери, и женщина покачала головой. «Такое впечатление, будто он вышел за пиццей», — сказала она. «Даже дверь не запер». Панель сигнализации находилась на стене, причем не вызывало сомнений, что установили ее недавно. На экране высвечивалось время и горел немигающий зеленый огонек. Она была отключена. «Давай поищем то, зачем пришли», — сказал Ричард. Он направился в более маленькую спальню, обставленную в едином стиле, полки на стенах, шкафчики, комоды и стол из светлого клёна, компьютер, телефон, факс и принтер. Всё, что необходимо для новой профессии. У нас офисы повсюду. Скандинавский стиль в убранстве комнаты успокаивал. Там было чисто и просторно. И никаких бумаг. Ни блокнотов, ни дневников, ни разбросанных листов или блоков для записей. Ричард замер на месте и стоял не шелохнувшись. Твой приятель был копом и федеральным агентом. Он проводил по несколько часов на телефоне. Звонил, ждал, разговаривал. Кто-нибудь делает это, не имея под рукой ручки и бумаги. Для записи или чтобы рисовать, что придет в голову, чтобы скрасить ожидания. Это закон жизни. Что ты имеешь в виду? Что все это дерьмо собачье? Ричард подошел к шкафчикам, стоявшим под полками, и принялся выдвигать ящики. В первом он обнаружил запасные картриджи с тонером для принтера. Во втором — запасные картриджи с тонером для факса. В третьем лежали чистые блокноты, упакованные по пять штук, а за ними — блоки для записей, солидные кубики с жесткой белой бумаги со стороной 3,5 дюйма. «Мне очень жаль», — сказал Ричард. «Чего?» Выглядит все не слишком. Твой приятель использовал большое количество бумаги, столько, что покупал ее в экономичных упаковках. Могу побиться об заклад, что его стол был завален разными бумагами, и мы могли бы понять, что происходит, если бы кто-то не побывал здесь раньше нас, с той же целью, и все забрал. Кто? Боюсь, то, как это проделано, объясняет, кто здесь побывал. Кивер чей-то пленник. Это единственный возможный вариант. Они нашли в его куртке записи, возможно, листки, вырванные из блокнота, а в кармане брюк обнаружили бумажник с водительскими правами, из которых узнали адрес. Они решили, что именно там находится другая часть блокнота, возможно, с записями. Из другого кармана брюк они достали ключи, позволившие им войти в дом и отключить сигнализацию. Новые системы устроены таким образом, что перед ними нужно чем-нибудь помахать, например, нажать дистанционную кнопку на брелоке с ключами, радиомаяк, и это хорошо, потому что в таком случае им не пришлось выбивать из него код. Звучит не слишком убедительно. Другого объяснения у меня нет. Но это не отвечает на вопрос, кто. «Материнский приют», — сказал Ричард. Последнее место, где, как известно, он находился. Они осмотрели дом Кивера, комнату за комнатой, на случай, если тот, кто побывал в нем, до них что-то пропустил. В прихожей не нашлось ничего интересного. Кухня была совсем простой и выглядела так, как будто ею не слишком часто пользовались разномастные столовые приборы... Банки с консервами, видимо, купленные в моменты временных приступов энтузиазма, но так и не открытые. Им не удалось найти ничего спрятанного, если только это не находилось в тайнике в стене, мастерские закрашенном таким образом, чтобы он не отличался от грунтовки 20 давности, заляпанной жиром и грязью. То же самое их ждало в гостиной и... в отгороженном уголке с обеденным столом. Обыскивать дом оказалось легко. Кивер не то чтобы вел спартанский образ жизни, просто не вызывало сомнений, что он въехал сюда с ограниченным количеством вещей, и за время жизни тут их не стало намного больше. Гостевая комната с кроватями выглядела так, будто ее приготовили для детей в соответствии с правом на встречи, например, каждые выходные. В общем, в зависимости от того, какое решение принял суд. Но Ричард решил, что этой комнаты никогда не пользовались. В спальне Кивера остался едва различимый кислый запах. В ней стояли кровать с ночным столиком, комод и деревянное сооружение с вешалкой для пиджака и подносики для часов, бумажника и монет. Совсем как в дорогом отеле». В ванне было сыро, и повсюду валялись грязные полотенца. На ночном столике лежала стопка журналов с книгой в твердой обложке сверху. Проходя мимо исключительно от любопытства, Ричард взглянул на обложку и увидел сразу три вещи. Во-первых, верхний журнал оказался воскресным номером «Лос-Анджелес Таймс». Во-вторых, он был прочитан только наполовину, И из середины выглядывала закладка, сделанная из старого листка, вырванного из блокнота и сложенного пополам вдоль всей длины. Это был первый листок бумаги, который Ричард обнаружил во всем доме.